Глава девятая. Какое-то время мы стоим в обнимку, затем Леся отстраняется, берет мое лицо в ладони и с нежностью заглядывает в глаза. «Да что такое, Кукушкина?» Представляю это зрелище. Мое лицо, покрытое черными разводами туши для лесниц, распухший нос, слезы в глазах. «Меня Никита бросил», признаюсь я. «Ох!» Она сочувственно мотает головой, а затем снова сжимает меня в объятиях. Я чувствую запах мяса, доносящийся с кухни и слышу легкую музыку. Из колонок едва слышно льётся джаз. «Я тебе помешала?» – спрашиваю я. «Что?» Олеся отпускает меня, затем идет, затаскивает в квартиру мой чемодан и закрывает дверь. «Ничего подобного! Ты проходи, проходи!» Она кидает мимолетный взгляд на свои наручные часы, но я успеваю заметить этот короткий жест. Подруга кажется взволнованной. «Ты ждешь кого-то!» «Нет, вовсе нет». Леся улыбается, ставит чемодан в прихожей и поворачивается ко мне. «Пойдем, там как раз мясо поспело». «Просто не хочу мешать. У тебя, наверное, свидание. Давай позвоню Катюхе, она приедет и заберет меня». «Боже, какое свидание, Алис!» Подруга тащит меня за собой в кухню, усаживает на стол. «Лучше расскажи, что у тебя случилось». Затем бросает взгляд на часы и делает музыку слегка громче. «Только подожди, я на секунду». Она удаляется из кухни, и мне кажется, что звонит кому-то. Слышны приглушенные обрывки фраз, из которых мне удается различить, разве что не сегодня, и я позвоню. «Тебе пришлось отменить встречу из-за меня?» — спрашиваю я, когда Леся возвращается. «Да, это не встреча. Так», — отмахивается подруга. «Ставить чайник», — расставляю чашки на столе, достают из холодильника десерты, суетиться, суетиться, словно боясь поднять на меня свой взгляд. Нашла себе кого-то, интересуюсь я. Мне хочется быть деликатной. Леся явно ждала в гости мужчину. Возможно, это важное свидание, или он для нее кто-то особенный. А может, это уже не первая их встреча? Потому что подруга одета по-домашнему, а ее волосы не уложены. Просто знакомство по интернету. Краснеет Леся. И ты на него запала? Он красивый. Подруга ерзает на стуле. Он славный. «Прости, что испортила тебе вечер», — говорю я, накрывая ее ладонь своей рукой. Она едва не подскакивает. «Да что ты! Ты же моя подруга!» Лесе почему-то неловко. Наверное, расстроена, что пришлось отменить встречу. «Ой, что это я?» — спохватывается она. «Забыла про мясо с овощами. Тебе положить?» «А знаешь что?» — вымученно улыбаюсь я и встаю. «Давай-ка я сейчас умоюсь, вызову такси». А пока оно едет, выпью с тобой чаю. А потом уеду, ты позвонишь своему парню, и он придет, ладно?» «Брось, Кукушкина!» Она усаживает меня обратно давлением ладоней на плечи. «Какие парни? Ну ты что?» «Ты пришла ко мне заплаканная, с чемоданом. За окном уже почти ночь. Куда же ты пойдешь?» «Но я...» «Ты мне не помешала», — заверяет Леся. «Этот парень, он ничего особенного, короче. Таких еще миллион у меня будет, а подруга одна». Она сжимает мою руку. «Давай лучше расскажи, что стряслось. Ты ушла от Дубровского, да? Он тебя обидел? Расскажи». Я тяну носом в воздух. Такое ощущение, что стоит мне произнести эти слова, как мир расколится пополам. Но через пару секунд я все же решаюсь. У Никиты роман с другой. Он бросил меня и выгнал из квартиры. Мне негде ночевать, а еще я беременна. О! -о, -о. Лицо подруги застывает в немом выражении. «Да». Щелчок чайника заставляет ее вернуться в реальность. Леся поднимается из-за стола, заваривает мятный чай, неспешно разливает по чашкам и садится обратно. Все это в тягостном молчании. «Держи», — предвигает мою чашку ближе. «Спасибо», — киваю я. Кладу на чашку замерзшие ладони и чувствую приятное покалывание тепла. Запах мяты щекочет в носу. Я так любила этот чай в детстве. Мама часто заваривала мяту, собранную в саду, и подавала к чаю пирожные, картошка. «А теперь давай по порядку и в деталях», просит Леся, подпирая рукой подбородок. «Как все случилось? И что ты теперь собираешься делать?» В ее глазах сочувствие и поддержка. «Я рассказываю, каждое слово режет язык и саднит горло». Мне почему-то жутко стыдно, что все закончилось вот так. Стыдно, что я была такой дурой, а теперь оказалась в такой ситуации. Мы говорим долго и неспешно, проходит час, а может два или три. Наконец мне становится чуточку легче. И я предлагаю пойти лишь спать, ведь завтра к девяти нужно быть в офисе. Леся помогает мне расположиться, застилает постель, а затем идет в ванную, чтобы прибраться. «Иди». «Оставила тебе чистое полотенце на полке», — говорит она, возвращаясь. «Спасибо», — целую ее в щеку. «И спокойной ночи». «Да не за что», — тепло улыбается Леся. Я бреду в ванную, принимаю душ, вытираюсь, а затем, глядя в зеркало на свое измученное лицо, долго чищу зубы. Не знаю, зачем, но рука сама дергает дверцу на стенного шкафчика. Внутри я вижу стаканчик со щеткой и мужским бритвенным станком. Лесиный станок и щетка стоят на краю раковины. А тогда эти чьи? Выходит, она специально спрятала их от меня. Этот мужчина не должен был прийти к ней на свидание, осеняет меня. Он уже живет с ней. Мне снова становится неловко. Значит, подруга попросила его сегодня не приходить. Из-за меня. Ужас. Нужно завтра найти себе жилье. Я выхожу из ванной. В коридоре темно и тихо. Пробираюсь к своей кровати и вдруг запинаюсь обо что-то. Наклоняюсь, мужские тапки. Эх, Леся, Леся, могла и рассказать мне. Я ведь твоя подруга. Я бы порадовалась за тебя. Улыбаюсь. Всему свое время. Я рада, что хотя бы она счастлива. Ложусь и закрываю глаза. Сон приходит не сразу.